Глава девятнадцатая. Какое-то время я просто стояла, тупо уставившись на пустую скважину крепко запертого замка. «Эээ, ключа-то нет», — растерянно пробормотала я. «Мне эту дверцу не открыть». Риадна нетерпеливо хмыкнула, вытащила из своих волос шпильку и вставила её в замочную скважину, где она сразу же с печальным звоном сломалась. «Гадство!» — шепотом выругалась Риадна. Боюсь, что этот замок без ключа не открыть. Но почему, интересно, Скарлетт его забрала? Она немного помолчала, потом радостно воскликнула. Ну, разумеется, если бы она оставила ключ в замке, в страничке из ее дневника мог обнаружить кто-нибудь другой, правильно? Поэтому она спрятала ключ. Логично. Осталось лишь понять, куда она его спрятала. Я села на стоящую противоположной стены скамейку, Рядом со мной плюхнулась Риадн. Куда она его спрятала? Не знаю, сказала я. Хороших мест для этого много. Но при этом Скарлетт должна была выбрать такое место, о котором я наверняка догадаюсь. Однако, должна быть какая-то подсказка, которую мы пропустили. Риадн согласно кивнул. Мы ещё немного посидели, задумчиво глядя перед собой. А потом в голову Риадны пришла дельная мысль. Проверить соседние шкафчики. Ариадна вернулась назад, повернула маленькие коричневые ключики, вставленные в замочные скважины шкафчиков номер 2, 3, 4 и 5. Дверцы каждого из них раскрылись, радушно приглашая заглянуть внутрь. Я оставалась сидеть, просто наблюдала за Ариадной со стороны. Когда мы только познакомились, она казалась мне ужасно робкой, нерешительной, Но сейчас прямо у меня на глазах становилось совершенно другой, активный, упорный и очень сообразительный. Ага, неожиданно воскликнула она и вытащила маленькую бумажную полоску, которая была прикреплена кусочком клейкой ленты к верхней стенке шкафчика номер 4, стоявшего рядом с запертым шкафчиком номер 1. Страничка из дневника? спросила я. Хм, как тебе сказать, Здесь всего одна фраза. Ариадна прочитала её про себя, слегка побледнела, затем сказала вслух. Какая странная фраза. Я проглотила ключ. Что? Не может быть. Я вскочила и принялась расхаживать вперёд и назад по мокрым кафельным плиткам пола. Бессмыслица какая-то. Она же хочет, чтобы я открыла шкафчик, правда? Или не хочет? Я была близка к истерике. И Ариадна смотрела на меня так, словно я вот-вот взорвусь. Это означает что-то другое или или, может быть, кто-то другой написал эту записку, а? И она не имеет никакого отношения к нашим поискам. Я выхватила бумажный клочок из руки Ариадны, взглянула на него. Фраза была написана рукой Скарлетт, никаких сомнений. Что, что, а её почерк я узнаю с первого взгляда. Это огорчение и гнев. У меня на глаза навернулись слёзы. Похоже, моё состояние напугало мою подругу, но она не подавала виду, ничего мне не говорила. Просто молча читала и перечитывала записку. А я смотрела на Ариадну и мысленно повторяла: "Успокойся, возьми себя в руки. Мы должны узнать правду вместе с Ариадной". И тут вновь заговорила Ариадна: "Я думаю, ты права, Айви. Это означает что-то другое". Если она проглотила ключ, ты его никогда не найдёшь. Значит, ключ проглотила не она. А кто тогда? Кто мог проглотить ключ? Я немного успокоилась и принялась размышлять. Какое-нибудь животное? Нет, из него ключ тоже не достанешь. Да и вышел бы давно из него тот ключ. Верно, кивнула Ариадна. Значит, фраза в записке это метафора. Образное выражение. Она спрятала ключ в чём-то. А что, нельзя было вот так просто и сказать, фыркнула я. И вообще, зачем городить столько тайн? Зачем говорить, что ключ проглочен, если никто его не глотал? Ответа на этот вопрос не было ни у одной из нас. Потерпев поражение, мы притащились назад в свою комнату. Я всё время молчала. Порядно же, как заведённая, продолжала перечислять места, где, по её мнению, мог быть спрятан ключ. Подвижной ящик, мусорный бак, дупло в дереве, коробка с поговичцами, бачок в туалете. По-твоему, Скарлетт могла спрятать такой важный ключ в туалете? Не выдержала я. Может да, может нет, не знаю, печально ответила Орядна. Просто перебираю возможности, предположения строю. Вечером в пятницу Я получила ответное письмо от тётушки Фэбб. Почту нам раздали в конце собрания под пристальным взглядом мисс Фукс, наблюдавшей за нами с дружелюбием ястреба, следящего за цыплятами. Интересно, она уже прочитала эти письма, прежде чем раздать их нам? Я решила для себя, что да, конечно, прочитала. Получив письмо, я бегом отправилась в нашу спальню. Мне не терпелось узнать, дошла ли до тётушки моя скрытая просьба. Я грустно улыбнулась, увидев написанные дрожащей старческой рукой строчки, развернула письмо и начала читать. Дорогая моя племянница, твое письмо я получила с радостью, потому что безумно скучаю по тебе. Растения в саду я действительно поливать забываю, но думаю, что с ними всё будет в порядке, потому что это делает за меня дождик. А дожди у нас идут в последнее время очень часто. Ты говоришь, Что узнала что-то интересное насчёт золотой рыбки? Ладно, обязательно расскажешь мне, когда приедешь. Я рада была узнать о том, что ты хорошо учишься. Думаю, что учёба в Рукводской школе принесёт тебе много пользы. Напиши, сможешь ли ты приехать домой на рождественские каникулы. Если да, буду готовиться к нашей встрече и постараюсь прикупить ещё угля. Про уголь я всё время забываю. Нужно будет записать где-нибудь. А пока что продолжай учиться, моя милая. Учись хорошо, и со временем, может быть, станешь даже врачом, как мой Артур. Я очень горжусь тобой. Твоя любящая тётушка Фэба Грегори. Я вздохнула. Тётушка моя была, конечно, добрейшей души человеком, однако ей не хватало сообразительности. Она ровным счётом ничего не поняла из моего письма. погасла ещё одна искорка моей надежды. Всю субботу я посвятила тому, что ходила по школе и тайком заглядывала во все места, где мог лежать проглоченный коричневый ключчик от раздевалки при бассейне. Я искала его в каждом выдвижном ящике, во всех уголках и трещинах. Я даже в туалете смотрела, разве что в сливное отверстие не лазил. Я начинала подозревать, что этого ключика мне не найти никогда. «Ну что, скажите вы, мне могло бы проглотить ключик, а само при этом не быть живым?» «Ничего себе задачка! Спасибо большое, Скарлетт!» Не переставая думать об этой загадке, я шла в понедельник утром мимо кабинета биологии. Вообще-то я направлялась в свою комнату переодеться для занятий балетом. И вот... Проходя мимо застеклённой двери кабинета, я застыла, как громом поражённая. И знаете почему? Да потому что там, в кабинете, точнее в подсобке рядом с грифельной доской, стоял скелет Вильгельмины. Сейчас этот скелет был вне всякого сомнения мёртвой вещью, но раньше когда-то он был живой девочкой. Поблизости почти никого не было. Лишь пара тройка оживлённо болтавших друг с другом учениц. Я подождала, пока они уйдут, а затем осторожно заглянула в кабинет биологии. Он казался пустым, однако миссис Колфилд, в принципе, могла сейчас быть в подсобке. Я решила, что если это окажется так, задам ей какой-нибудь биологический вопрос, который по ночам мне спать не даёт. Какой именно вопрос? А, на ходу придумаю. Я осторожно вошла в класс. И меня обдало запахом газа от бунзиновских горелок и ещё чем-то слабым, но ужасно противным. Возможно, дохлой лягушкой, которую резали на уроке. Я поморщилась. Дверь подсобки была раскрыта Настьиш, чернела большим прямоугольником рядом с доской. Внутри подсобки было темно, и в этой крамешной тьме стояла, стоял, ну вы сами знаете, что там стояло. Ох, карлик, карлик. Я приблизилась к двери в подсобку, засунула внутрь одну руку, пошарила по стене, нашла выключатель и повернула его. Лампочка под потолком ярко вспыхнула, а в следующую секунду взорвалась. Я пригнулась, прикрываясь от летящих сверху осколков. Восхитительно, пронеслось у меня в голове. Просто восхитительно. Теперь мы услышим от мисс Фокс новую лекцию на сей раз о правильном использовании электрических ламп. вые в ее школе. К счастью, хлопок взорвавшейся лампы не привлёк ничего внимания. Наверное, он и слышен-то не был за пределами классной комнаты. Я выпрямилась, тряхнулась, затем осмотрелась по сторонам. В полутьме передо мной угадывались заставленные книгами полки, на которых тускло блестели склянки со странной зеленоватой жидкостью, в которой плавали ужасные части некогда живых, но давным-давно мёртвых созданий. А из дальнего угла мне улыбалась своими белыми зубами Вильгельмина. Вперёд, Айви, мысленно скомандовала я себе. Не бойся, это совсем не страшно. И в самом деле, что тут страшного? Нужно всего-навсего подойти к скелету и засунуть руку ему в рот. Я тяжело сглотнула. Затем медленно пошла вперёд, стараясь не наступать на осколки лампы. В тишине раздавался только звук часов. тикающих позади меня в классе. Мне казалось, что Вильгельмина следит за мной своими огромными, залитыми густой тенью глазницами. Стараясь дышать глубоко и ровно, я подошла к Вильгельмине и заставила себя встать лицом к лицу с черепом давно умершей девочки. Челюсть скелета держалась на прикреплённых сбоку и застёгнутых на крючки маленьких ржавых петлях. На таких же петлях Держалась верхняя часть черепа, которую приподнимала перед нами миссис Колфилд. Остальные кости черепа были скреплены друг с другом с помощью проволочек. Жуть одним словом. Поёжившись, я протянула свою дрожащую руку вперёд. Ты должна сделать это ради Скарлетт, слышишь? твердила я себе. Думай только о том, как тебе добыть новые странички из её дневника, и больше ни о чём не думай, Айви. Я отстегнула крючки и, поморщившись, нажала на нижнюю челюсть скелета. Она опустилась с ужасным скрипом. Очевидно, вильгельмини давно уже не смазывали петли и не открывали их. Заглянув в раскрывшийся передо мной рот, я увидела в его глубине тускло блеснувший металлический предмет. Дрожа от страха, я засунула свою руку в рот скелета, едва удержалась, чтобы не вскрикнуть, когда моего запястья коснулись мёртвые зубы, но руку не вытернула, засунула до конца. И вот. И вот, он уже у меня в руке. Маленький коричневый ключик. Спасибо, спасибо, спасибо тебе, лихорадочно шептала я, сама не зная, кого благодарю, Скарлетт или Вильгельмин. Впрочем, не всё ли равно. В этот момент я о таких тонкостях не думала. Я поспешно закрыла и застегнула на крючки челюсть скелета, надеясь, что о моём свидании со скелетом никто не узнает. Спрятав ключ себе в карман, я стремительно выбралась из класса, мельком взглянула при этом на часы и поняла, что урок в балетном классе начался 10 минут назад. Опоздала. Прошу тебя, Скарлет, в следующий раз прячь ключи в какое-нибудь более приятное место. Не такое жуткое, ладно? бормотала я себе под нос. пули проносясь по тихим пустынным коридорам. Увы, при этом у меня было такое чувство, что всё это лишь цветочки, а самое страшное ещё впереди.